Глава 10 Диармитский залив. 399 год. Круга скал. Двенадцатый день. Летних ветров. Литавры продолжали отбивать такт. Тройки моряков делали вдох и поднимали валёк. Весло опускалось в воду, грибцы откидывались назад, изорк рвался вперёд. Обнажённые спины взмокли от пота, из глоток вырывался то ли хрип, то ли рычание. Воистину, каторга. Но матросы с потопленных бордонами галер Сели за весла добровольно. Марсель подумал, что его мстительность так бы далеко не зашла. Мимо пронесся Герард со своим ведром. Мальчишка вовсе забегался. Светлые волосы прилипли к колбу, но расстаться с мундиром было выше его сил. Не то что рока. Полуодетый Алва с туго стянутыми косынкой волосами и двумя клинками у пояса вполне мог сойти за багряно-земельского корсара. Валме представлял марийских головорезов именно так но проверять свою правоту на личном опыте не имел ни малейшего желания. Он и без того наделал глупости, связавшись с каналийцем. «Ворон-мориски не товарищ?» Пока, впрочем, все было в порядке. Если, разумеется, не считать жары и заполонивших корабль ароматов. Волме задыхался в кислой пороховой вони, перемешанной с запахом пота и плохо выделанных кож. Викунту очень хотелось пройти на нос, где и дышать полегче, и можно оглядеться но его место было рядом с Рока, а первый маршал Талиго невозмутимо сидел среди абордажников. Ни жара, ни вонь его не трогали. По кожаной броне то и дело что-то било, и Марселе это ужасно не нравилось. А вдруг дельфины не поверят, что торчащие из брони колья вымазаны ядом? Конечно, прыгнуть на изорк, ни на что не напороться и не свалиться сможет разве что акробат. И все равно абордаж Виконта совершенно не вдохновлял. На носу, или, как это называется у моряков, взвыла труба. «Ложись!» — прорал капитан. «Сейчас как долбанем!» — весело шепнул щербатый абордажник, растягиваясь на мокрых досках. Волме плюхнулся рядом, в очередной раз проклиная себя за неуклюжесть и несусветную глупость. И что ему понадобилось в этой мышеловке? Что ему вообще понадобилось на войне?» Если на то пошло, в отчим доме не так уж и скверно. По крайней мере, там не утонешь. «Правый! Весла вдоль!» — рявкнул Боцман. Грибцы согласно дернулись, прижимая весла к борту. Сверху вновь застучало. Часто-часто, словно град. Литавры вовсе взбесились. Хриплые выдохи гребцов напоминали об удавленниках. Эзер вздохнул, раздался жуткий хруст, растянувшийся на целую вечность. Если бы они не лежали... Точно бы повалились друг на друга. Марсель с опаской глянул направо, ожидая, что там окажутся жуткие пробоины. Но увидел лишь уключины, в которых ворочались весла и кусочки света, прорезанных в броне амбразур. Смолкшие летавры вновь взялись за свое. Щербатый, поднимаясь, придавил волме полумундира. Снять? Жарища, как в закате. Приглушенно рявкнули носовые орудия, запели дудки. Весла сбились с ритма и надсадно заскрипели. Волме понял, что изерк разворачивается. «Сколько это еще продлится? Закатные твари! Он сейчас окалеет!» Из-за Монтиостров выскочило нечто серое, низкое и колючее. И не одно. Зоя подняла трубу, разглядывая невесть, откуда взявшееся чудище. Вблизи они оказались еще гажи. Наверняка мориски. Испиратисты, даже фельбские, на такую погонь не полезут. Негодяи шустро приближались. Стали видны черные флаги с огромными цифрами и какими-то тварями, похожими на змей с ногами. Флаги развивались, и твари извивались, словно живые. Мерзость. Запела труба сигнальщика, и пантера начала разворачиваться бортом навстречу серой пакости. Дурак Спиро. Эта дрянь против Голиаса тьфу, а он из-за неё задницу Брандером подставляет. мой адмирал Шлем съезжал девки на глаза, и она отчаянно трясла головой. «Разворачивай назад!» «Наше дело, брандеры!» Поликсена замахала ручонками и умчалась. Зоя беспокойно глянула на поджигателей. Проклятые галеры по-прежнему болтались под прикрытием береговых батарей. «Мерзавцы!» Это не нарочно ждут, когда эскадра заглядится на плоских уродов. Как бы не так. Она не на кошке скачет. Пусть в ватрах осу подпалят задницу, не жалко. Она не поддастся. Пантера тряхнула. Раздался скрежет. Огромный голиаз возвращался на прежнюю позицию. «Мой капитан!» «Адмирал твою!» — взревела Зоя. «Адмирал!» «Мой капитан!» глаза спира зло блеснули брандеры не настоящие они просто пугало дурак что ты понимаешь мой капитан я приказываю сестра дожа топнула ногой я убирайся якорь тебе в задницу не умешься повешу на палубу грохнулась граната завертелась Спиро саданул Зою по колену. Капитан Куберем покатилась по смоленым доскам. Что-то громыхнуло, над головой свистнуло. Боцман вскочил и с воплем «Разворачивай, зажри тебя, зубан!» помчался на грибную палубу. Зоя, проклиная все на свете, бросилась к борту и увидела, как серая тварь, плюнув огнем, развернулась и рванула вдоль бордонского льва, ломая ему весла боковым тараном. Слишком близко для больших орудий. А мушкетные пули не причиняли гадине никакого вреда. Разрубленный змей Спиры был прав. Пока не дергались, гады ворвались в строй эскадры, вообще не попав под обстрел. Тварь обогнала Голиас Зорбаса, на борту которого что-то рвануло, и бросилась на меч Бордона. На мече тревожно взревели трубы. Подгоняемые кнутами грибцы налегли на весла. Грянул выстрел... Тварь ответила. На галерея заполыхала. Горящий корабль скрылся за Зорбасом, бестолково болтавшимся на взбаламученной воде. Весла правого борта были сломаны и перепутаны. Так и надо. Захотел во флагманы? Получи! Из-за счастливой звезды выскочили аж три гадины. Встречая врага, ухнули пушки пантеры в разнобой. «Тоже мне канонеры! Придурки-косоруки!» Одно ядро шлепнулось между тварями, второе сорикошетило от воды, садануло по серому чуть выше ватерлинии и отскочило, а невредимая сволочь только наддала ходу. Прискакала к Сантипо. Теперь рожа первой помощницы была красной. «Зоя!» Ну и дура! Вовсе обалдела со страху. «Адмирал! Слышишь ты?» «И утря слюни!» «Зоя, это нечисть! Мы утонем, нужно сдаваться!» «Что?» — рявкнула Зоя. «Не слышу!» «Сдавайся, серый флаг, иначе конец!» Зоя выхватила пистолет и разрядила ворущую пасть. Именно так в битве приковали поступил победоносный Юлиан. алексена «Проклятие! Где эта козявка?» «Полексена!» «Мой адмирал! Найди агапы!» Пусть возьмет десять. Нет, 20 солдат. Иногда отдельные вещи приходят в голову и мужчинам. Тому же Юлиану. Трусов и предателей. Убивать на месте!» Над головой свистнуло «Еще!» «Еще!» Совсем рядом прозвучал взрыв. Сверху посыпалась какая-то дребедень. Пантера начала рыскать. Ядра пропали зря. Уворачиваясь от сухого дождя, Зоя оступилась, грохнулась на палубу. Сверху навалилось что-то худосочное. Закатные твари! Поликсена! Сбесилась! Протопали чьи-то ножищи. Один за другим ахнули два выстрела. Зоя Гастаки отшвырнула вцепившуюся в нее дуреху и поднялась. Заныл правый бок. На мгновение пальба прекратилась. Стало слышно, как Спира гонит канониров к пушкам. «Мой адмирал, вы не ранены?» Девчонка пыталась прикрыть ее собой. «Этого еще не хватало. Тысяча акул! Моя пуля еще не отлита, а вот ты укуси тебя сардина! Поосторожней! Ты мне живой нужна!» Поликсена счастливо улыбнулась. Ее шлем съехал на самый нос. «Котенок этакий!» На борту зорба сорвался порох. мачты и снасти уже горели. Лишенный половины весел Голиас болтался, как цветок в луже. Возле борта закрутилась, плюясь огнем, бомба. Матрос набросил на нее мокрую шкуру. Не забыть его наградить из жалования к Сантипе. Зрительная труба куда-то задевалась, а палубу и море затягивал пороховой дым. Спира привел канониров в чувство, и пантера, наконец, огрызнулась всеми пушками. Украдкой, потирая правый бок, еще подумают, что она ранена, Зоя глянула вправо. Там крутилась воронка, в которой мелькали обломки. Чуть дальше Голиас ватрах оса добивал серую тварь. Выкрутился мужлан поганый. Зоя сплюнула. Теперь орудия говорили уже с обеих сторон. На красе Бордона, Пантере, Страстном Пилигриме было немало хороших пушек и умелых канониров. Первые ядра либо падали в море, либо отскакивали от колючих серых шкур, но твари обнаглели, за что и поплатились. Сердце волн дождался, пока чудище подойдут на пистолетный выстрел и лупанул из всех пушек правого борта. Несколько ядер пробили борт чуть выше ватерлинии. Без сомнения, уложив невидимых грибцов, и тут же канонир из пилигрима зацепили еще одного мерзавца. Понемногу все приходило в порядок. Хотя бомбы и ядра продолжали громить эскадру, она больше не напоминала стадо овец, на которое напали мелкие степные волки. Капрос повернулся к начальнику штаба. «Что скажете?» Сфангатис пожевал губами и неторопливо произнес. Насколько я понимаю, то, что мы видим — новое слово в морской стратегии. Кто-то весьма удачно перенес на воду то, что Роке Алва применил во время прошлогодней кампании на Дарамском поле. Не исключаю, что по совету самого маршала. Он слишком деятельный человек, чтобы просто дожидаться подхода армии. — Не могу сказать, что это меня радует, — буркнул Капрос. — Но это оправдывает нас. Николаус фангатис опустил трубу. Когда вы и я соглашались принять экспедиционный корпус, нам не сообщили, что оборону Фельпа возглавит первый маршал Талига. Мы это узнали совсем недавно, причем от наших людей в городе. Не удивлюсь, если его величество до сих пор уверен, что Алва появится не раньше осени». «Начальник штаба прав». В Паоне допускали, что осенью на помощь Фельпу придут Толегойский флот и одна из армий. Но не то, что объявившийся среди лета каналийский ворон поставит все с ног на голову. — Что ж, сами виноваты? Пусть спрашиваются своих шпионов. Карло Капрос вновь прильнул к Кокуляру. Битва, если происходящее безобразие, можно было так назвать, продолжалась. Впрочем, за разгром флота они со Сфангатисом не ответчики. «Николаус, что вы думаете об этих...» Карло запнулся, подыскивая подходящее слово «об этих судах». «Мористские штучки...» — голос генерала оставался бесстрастным. «Налицо предварительный сговор с каналийцем. Нашим адмиралам придется поломать голову над тем, что противопоставить новой тактике, иначе Померанцевое море можно будет переименовывать в «Мористское». «Увы, мы живем в мире, который меняется быстрее». «Чем наша стратегия?» «Пожалуй», — согласился Капрос, наблюдая за серой уродиной, рванувшей в промежуток между двумя бордонскими галерами. Маршал не сразу понял, зачем, но когда тварь развернулась и отскочила в бок стало видно, во что превратились весла бордонов. Тот, кто снабдил чудище носовыми и кормовыми насадками, знал, что делает. Впрочем, знал, что делает и капитан Ватрах Ос, нашедший управу на колючих наглецов. Карло с удовольствием наблюдал, как Голиас неожиданно подался назад и буквально раздавил зазевавшуюся тварь. Чужаки были верткими, наглыми и быстрыми, но они взорвались. Две галеры ринулись на перерез еще одному ублюдку, гоняя его к страстному пилигриму. Капитан понял замысел и развернул Голиас, замыкая ловушку. В ближнем бою использовать тяжелые орудие невозможно, но это и не нужно. Серая тварь растерялась и послушно рванулась туда, куда ее загоняли, даже слишком послушно. Когда до пилигрима оставалось всего ничего, мерзавка попыталась вывернуться и всадила таран в борт Голиаса, намертво прицепившись к гиганту. Взвился огонь. «Брандер! Закатные твари! Брандер!» Моряки пилигрима баграми и шестами пытались оттолкнуть поджигателя, но пламя разгоралось стремительно, норовя перепрыгнуть на Голиас. Первыми бросили пушки-канониры. Дым и пламя застилали порты. Мешали целиться. Да и в кого стрелять? Не в Брандер же! Галеры-загонщицы шарахнулись от полыхающего урода и столкнулись аж с тремя тварями. Грянул залп. Первая из незадачливых охотниц получила две пробоины. Накренилась, черпнула бортом и стала тонуть. Другая, с разбитым рулем и переломанными веслами, беспомощно затрепыхалась на серой воде. Ядро в дребезги разнесло руль радостной встречи. Галера забила веслами в тщетной попытке развернуться. Следующий выстрел подорвал порох возле носовых орудий. «Так стрелять нельзя! Люди просто не могут так стрелять! Это магия! Подлая магия!» Зоя Гастаки с ненавистью топнула ногой, провожая взглядом исчезающую в пороховом дыму тварь. На мушкетный огонь гады плевали. Пушки тоже помогали мало. Одна радость. Зорбасу уже не когда-нибудь флагманом. Но какой от этого прок, если отправишься на дно следом? Грохнул выстрел. Зоя оглянулась. Люди Агапа пристрелили какого-то труса. Подгоняемые плетьми матросы заливали огонь, рубили тлеющие перепутанной снасти, и все равно пламя то тут, то там поднимало голову. «Мой адмирал!» — доложила запыхавшаяся поликсена. «Сломано восемь весел! С левого борта! Надсмотрщики наводят порядок! Им нужно четверть часа!» Зоя выругалась. «Четверть часа!» «Пока уроды чешутся, остается одно — стрелять. Это не бой, а бред, подлость, безобразие. Все шло не так, как положено. Непонятные корабли носились, как очумелые, стреляли, ломали весла, били по корпусам, а после взрывались не хуже брандеров. Тело пантеры содрогалось. Били орудия обоих бортов. В разнобой тявкали легкие пушки. угрюмо гавкал знаменитый Василиск. Крупнокалиберная пушка — которую устанавливали на Больших Галерах и Голиасах, обладала повышенной разрушительной способностью. Отсюда и название. Корабельные пушки стреляли ядрами весом 48-100 фунтов. зои стало неуютно. Пожалуй, в первый раз с тех пор, как она променяла курятник на море. Неуютно и страшно. Но показывать этого нельзя, ни в коем случае. Иначе конец не только ей, но и пантере. «Мой адмирал! Боцман Спиро!» «С прутом Спира! Ваше дело стрелять! Чтоб ни один урод и близко не сунулся! Мы не Зорбас, мы им покажем! Зоя! Мой адмирал! Начхать огрызнулась Левканоя! Нужны гребцы Ты, теньент, нижней палубы!» — рявкнула Зоя. «Вот ищи! Или сама садись!» «Ах ты! Бочка!» Завелась Левканоя. Зоя выхватила пистолет, жаба отпрыгнула и исчезла. Жаль. Туда, где только что стояло Левканоя, шмякнулось ядро. Обычное, не бомба. Но суки бы хватило. Теньент нижней палубы, чтоб ее. «Полексена! Латону сюда!» Все, Левканоя. Была теньентом, да вся вышла. «Катись, каракатицам «Звали?» Вынурнувшая из клубов дыма Латона облизала губы и хихикнула. «Со страху, что ли?» Сзади сверкнуло что-то рыжее. Разумеется, Ариадна. Проклятье! Эти девки так и не научились себя вести. Ну, хоть голову не потеряли, то хлеб. «Латон Аристи, ты теньент и командир нижней палубы. Отправляйся и наведи порядок!» «Ох!» — осклабилась та. «Что, правда? А Левканое? Под арест! За неисполнение приказа! А можно... можно Ариадну со мной?» Проклятие, это коза без своей пуси ни на шаг. Закатные твари, вы в вашу... На корабле или где? Валите обе!» Парочка переглянулась и бросилась к трапу. Дуры. Взрывы и выстрелы откатились в бок Твари носили на ватрах оса. Может, потопят? Зоя глубоко вздохнула и принялась заряжать пистолет. Рядом кто-то закашлялся. Клелия, чтобы ее. Лохудра безмозглая. «Корнет? Что у вас завид? Вы бордонский офицер?» У меня выдавила толстушка «Насморк из-за дыба!» «Но мне здесь страшно!» «Насморк у нее?» «Нечего было лезть на корабль с насморком! Сидела в хороликах под крылышком у папы!» «Мой адмирал!» — Корнет София дала честь. «Хоть это не одурело. Молодец! Да?» «Мой адмирал! К нам приближаются три... трое...» Твари заявили о себе бомбами и зажигательными ядрами, посыпавшимися на палубу. Это было хуже, чем раньше. В четыре, в шестнадцать, 16, в сто шестьдесят раз хуже. Капитан Гастаки, сжимая разреженный пистолет, тупо смотрела, как Спира с саблей в руке, мечется меж пушками, орёт в уши растерянным и оглохшим канониром. «Огонь!» «По веслам! Бей по веслам! Убью!» «Целься! Огонь!» Зоя отступила к мачте, ее трясло, а вокруг грохотало вспыхивала, шипела. Очередная бомба угодила в пушечную прислугу. Спира, прыгая через кровавое месиво, бросился к осиротевшему Василиску, вырвал из рук убитого канонира фитиль, поднес к запалу, и тут в пирамиду пороховых картузов врезалась бомба. Взметнулось белое пламя. Полетели осколки. Мечта Зои Гастаки сбылась. Она навеки избавилась от навязанного братом Боцмана.